Вошь свобода дает тебе крылья. Я всю жизнь ни во что не вписывался, ни в свою семью, ни в свою религию, ни в свою страну. И я наслаждался, как это только возможно, потому что ни во что не вписываться значит быть индивидуальностью, вписываться в установленный режим Значит, утратить свою индивидуальность, а это весь твой мир. В то мгновение, когда ты идешь на компромисс и теряешь индивидуальность, ты потерял всё. Ты совершил самоубийство. Люди, которые вписываются в мир это люди, разрушившие себя. Несомненно, это требует храбрости, безмерно сильного чувства свободы иначе тебе не выстоять одному против всего мира но выстоять одному против всего мира это начало такой великой радости наслаждения и благословения что те, кто никогда не выпадал, никогда не смогут этого понять все великие имена в истории человечества были выпавшими из своих обществ все люди внесшие вклад в счастье человека и красоту земли Ни во что не вписывались. Это бесценное качество. Никогда ни в чем не единого компромисса. Сама компромисса это начало разрушения. Я не имею в виду, что ты должен быть упрямым. Если ты видишь, что что-то правильно, иди в это. Но в то мгновение, когда ты понимаешь, что что-то неправильно, даже если весь мир чувствует, что это правильно, это неправильно для тебя. Тогда держи свою позицию. Это даст тебе силу, определенную цельность. Не вписываться не значит быть эгоистом. Если ты эгоист, рано или поздно ты пойдешь на компромисс. Когда ты найдешь любую группу людей, любое общество, любую страну, которая поможет тебе быть более эгоистичным, ты немедленно впишешься в это общество. Настоящий не вписывающийся это скромный человек. Вот почему никто не может его поглотить. Он свободен, потому что он свободен от эго. В моем понимании только люди разума, индивидуальности отвергаются. Люди, которые послушны, у которых нет индивидуальности, никакой свободы выражения, которые никогда ничему не говорят нет, даже против воли. Эти люди добиваются в мире большой респектабельности. Они становятся президентами, они становятся премьер-министрами, они почитаются всеми возможными способами по той простой причине, что они совершили самоубийство. Они больше не живут, они мумифицировались. Как можно вписать живых людей в какой-то образец? Каждая индивидуальность уникальна. Зачем вписываться в чью-то чужую форму? Все несчастье мира может быть объяснено очень просто. Каждый был изваян отлит собран другими, которые даже не беспокоились о том, кем ему было предназначено быть природой. Они не дали существованию ни малейшего шанса. С того самого мгновения, как ребенок рождается, они начинают его портить. С хорошими намерениями, конечно, ни один родитель не делает этого сознательно. Ну таким же образом был обусловлен он сам. Он повторяет то же самое со своими детьми. Он больше ничего не знает. Непослушного ребенка постоянно осуждают, а послушного ребёнка с другой стороны все время хвалят. Но слышали ли вы хоть об одном послушном ребенке, ставшем знаменитым на весь мир в каком-либо измерении творчества? Слышали ли вы о послушном ребенке, который бы за что-нибудь получил Нобелевскую премию в литературе, мире, науке? Послушный ребенок становится просто обычной толпой. Я постоянно жил ни во что не вписываясь. Я наслаждался этим, каждым дюймом, каждой каплей. Это такое красивое путешествие просто быть самим собой.